Хотелось остановиться и стоять и превратиться в соляной столб, как жена Лота. Мимо пробежала кошка, она была другая, чем в России, египетская кошка на коленях Клеопатры. Тело длиннее, уши острее, шерсть короче, такую не хотелось взять на руки. Стишкин разделся на берегу и вошёл в море голым. Густая чернота южной ночи надёжно прикрывала нагото. Море было теплее воздуха и обнимало как женщина. На лицо села муха, откуда она тут взялась? Мёртвое море, на то и мёртвое, что здесь ничего не росло и не жило. Никакой фауны. Тишкин согнал муху, она снова села. Тишкин вытер лицо солёной ладошкой, муха отлетела. Неподалёку колыхалась чья-то голова. Что, спросил Тишкин. Ему показалось, голова что-то сказала. "Я молюсь", сказал женский голос. "Я прихожу сюда ночью и говорю с Богом". По-русски, спросил Тишкин. Нет, на иврите. А как это звучит? Женщина заговорила непонятно, Тишкин уловил одно слово Адонай. И что вы ему говорите? спросил Тишкин. Ну, если коротко, спасибо за то, что ты мне дал, и пусть всё будет так, как сейчас, не хуже. А можно попросить лучше, чем сейчас? Это не скромно. Женщина отплыла, вернее, отодвинулась, растворилась в ночи. На противоположном берегу сверкали отели. После отелей шла возвышенность, и огни были брошены горстями на разных уровнях. «Адонай», — проговорил Тишкин, — «спасибо за то, что ты мне дал. Меня самого, моих родителей и мою дочь. По большому счету больше ничего и не надо, но...» Тежкин задумался над следующим словом: сказать талант нескромно. Призвание, да. Моё призвание мучит меня, не даёт мне спокойно жить. Разреши мне. Тежкин задумался над следующим словом: выразить осуществить своё призвание. Ты же видел, как мне хлопали. Значит, людям это надо за чем-то. Но даже если это не обязательно. Это надо мне. А может быть, и тебе. Стешка смотрел в небо. Небо было другое, чем в России. Ковш стоял иначе.